Виктор Итак, в то время моей работой было сопровождение бизнесменов из США, Англии, России, всех, кто знал русский или английский и совсем не понимал по-корейски. Параллельно оттачивала искусство ведения переговоров, изучала бизнес-стратегии и совершенствовала язык. Но в этой бешеной гонке я практически не общалась с той, чье лицо видела два раза в день, когда чистила зубы. Вика Чего ты хочешь? Как живёшь? Любишь ли мужа? Эти вопросы даже не успевали прийти в забитую мыслями о работе и быте голову. В поездках я общалась с партнерами, в отелях, ресторанах и даже непосредственно в номерах. Кроме перевода на переговорах, я часто болтала с гостями на разные темы: о жизни, о путешествиях. Я спокойно оставалась с мужчинами наедине и продолжала беседу о том, что их интересовало. безо всякого сексуального подтекста. Были, может быть, один-два случая, когда я получала через чур комплименты и недвусмысленные намёки. Но чётко обозначенной замужней позиции обычно хватало, чтобы остудить чрезмерный пыл поклонника. В этот раз начиналось всё так же. Я встретила в аэропорту новых партнёров фирмы из Питера. На мне была оранжевая блузка и джинсовая юбка. «О, я Марат!» Счастлив видеть такой экзотический цветок, разбавляющий наши серые трудовые будни, хохотнул первый, слепив последние слова в одно и сделав акцент на обеих у. Виктор, сказал второй. Виктория, я постаралась вложить в своё приветствие максимум официальности. Прибывшие мужчины составляли забавный дуэт. Один, низенький, крепкий, черноволосый, говорил без умолку и сыпал бородатыми приколами. Его коллега, блондин баскетбольного роста, в общении был сдержан, но каким-то непостижимым образом притягивал к себе внимание. Таксисты, дежурившие в аэропорту, именно к нему кинулись со словами «Эй, прокачу!». Особы женского пола, встречавшиеся на пути, начинали машинально поправлять волосы и нарочито громко смеяться. «Меня же не впечатлил ни первый, ни второй. Да и с какой стати?» Обычная рабочая встреча, как и сто тысяч пятьсот раз до. Я, замужняя женщина, и не привыкла оценивать потенциал каждого случайного мужика. Так я впоследствии делилась своим первым впечатлением с подругой, когда снова и снова возвращалась в воспоминаниях к нашему знакомству. «Пойдемте, нас ждет машина», — я повела их на парковку. Если бы включила интуицию, наверное, почувствовала бы взгляд — изучающий каждый изгиб моей фигуры и детали одежды. Но тогда мысли были заняты сделкой и предстоящими переговорами. Мужчины посетили Корею впервые, поэтому в машине мы болтали о Сеуле, об основных культурных традициях, их отличий от российских. Я сидела впереди, поэтому приходилось оборачиваться, чтобы видеть собеседников. То и дело я натыкалась на внимательный и какой-то удивленно восторженный взгляд Виктора. Я ещё тогда подумала. Или я так интересно рассказываю, или человек первый раз за границей. Но, конечно, он успел посмотреть мир. И причина была совершенно в другом. По приезду в отель мы договорились, что мужчины отдохнут, распакуют вещи, и потом мы сходим на ужин. О делах сегодня разговаривать не будем. Мой занятой начальник обещался быть к вечеру. В Корее принято встречать деловых партнёров самостоятельно. и перед сделкой проводить время в неформальном общении. Это сближает и позволяет легче решать бизнес-вопросы. Ужин прошел отлично. Много говорили об отдыхе, местных ресторанах и курортах. Виктор живо интересовался туристическими направлениями Кореи и предложил продолжить беседу в отеле. Мой босс так и не появился. Ресторан закрывался, поэтому я и второй гость согласились. Виктор прихватил с собой из самолёта журнал со статьёй об островах. И первые полчаса я рассказывала всё, что знаю об этом виде отдыха Со слов других. Сама я ещё ни разу не была на курорте. Внезапно коллега Виктора куда-то заторопился, поспешно распрощался и ушёл. Мы остались наедине. Я решила подождать ещё пять минут и ретироваться, но события приняли неожиданный оборот. Ну, неожиданный для меня, по крайней мере. «Можно я тебя поцелую?» — вдруг проговорил Виктор и посмотрел на меня снизу вверх. Он примостился с бокалом у кресла, в котором сидела я, листая журнал. «Конечно же нет, эта опция в контракт не входит», — попыталась отшутиться я, а про себя подумала. «Надо же, и этот туда же. И чего мужиком не имётся? Поди женат. Во внешности ничего особенного, а сумма уверенности на восьмерых». Казалось, Виктор нисколько не смутился. Допил остатки бренди, легко поднялся и подошёл к бару за добавкой. «Ты не подумай. Я не хотел обидеть. Не понимаю, что со мной происходит, но как только увидел тебя, пропал. Не могу оторваться, любуюсь, и всё тут. Наверное, заметила? Думаешь, и чего он пялится без конца, да? Слушай, открою секрет. Я в этом смысле толстокожая, никогда не замечаю симпатии. Если бы ты прямо не сказал, даже не обратила бы внимания». «На меня часто смотрят, я яркая, что есть, то есть». Вечерние лучи, пробиваясь сквозь мягкие тюлевые волны, преломлялись в его бокале и весело плясали на стене в кровати. Мне было удивительно спокойно с этим мужчиной. Не было ни капли влечения, но ощущение давнего знакомства не покидало. Расставаться не хотелось. «Нисколько не обижаюсь», — зачем-то продолжила я. «Ты же не знал, что я замужем с ребенком». Просто честно выразил симпатию. Мне даже приятно. Виктор продолжал ласково изучать меня взглядом. И у меня. Жена, ребёнок. Но почему-то впервые это не важно именно сейчас. Разве можно винить воробья, немевшего от вида жар птицы? Вот это загнул. Вроде на опытного пикапера не похож. Похоже, от сердца говорит. Приятно, конечно, но, кажется, мне пора. Мысли мерцали, как светлячки. Два бокала шампанского помогли создать настроение шальная императрица, но я крепко держала себя в руках. Ну, захвалил меня, ладно. Пора спать, завтра важный день. Рада, что мы обсудили всё сразу. Надеюсь, ты будешь уважать семейные традиции. Проблемы мне не нужны. Конечно, могла и не говорить. Восхищаюсь твоей прямотой и принципиальностью. С этими словами он встал. «Дзынь!» — звякнули льдинки в стакане на прощание. Уходить уже не хотелось, купаться в лучах обожания — сильный искус даже для таких стойких солдатиков, как я. Но, подбодрив внутренний моральный компас, я поднялась и направилась к двери. Виктор провожал меня взглядом, когда я шла по коридору. Благо, номер был в паре десятков метров. Обернувшись, я увидела высокую фигуру, расстегнутой на груди рубахи, прислонившуюся к косяку. Махнув на прощание золотыми перьями, Я скрылась в дверях своего номера.